Дверь захлопнулась, и Надежда в это время преодолела один лестничный марш и успела заметить, в какую квартиру вошла женщина, номер 17. Потом она развернулась и пошла вниз на первый этаж. В парадное влетел парень лет 16 с пачкой писем и остановился у почтовых ящиков. «В семнадцатую ничего нет?» — рискнула Надежда. Она рассчитывала так, что парень явно не почтальон, а либо подрабатывает, либо помогает матери, и всех жильцов знать в лицо не может. Если бы на его месте была пожилая почтальонша, Надежда просто прошла бы мимо. Парень поискал и протянул Надежде открытку, а сам хлопнул дверью и был таков. При свете тусклой лестничной лампочки Надежда прочитала имя адресата Анищенко, вп «Интересно, кто такой Онищенко, Валентина Павловна или Василий Петрович?» «Дорогую Лерочку», — прочитала Надежда, — «поздравляю с праздником 8 марта. Желаю всяческих благ и здоровья, тетя Аня». Вот так, стало быть, Онищенко Валерия Петровна или Павловна или Поликсеновна. Но кто бы она ни была, похоже, к нашей истории она отношения не имеет. Пришел человек с работы в собственную квартиру, Открыл дверь своим ключом. Что тут странного, а тем более криминального? А что глядит мертвыми глазами, так может, это у нее с детства такое выражение? А что люди шарахаются, то на людей ведь не угодишь. Не нравится? Не смотрите. Ладно, усмехнулась про себя Надежда. Если я и сделала глупость, то никто про это не узнает. Она тихонько опустила открытку в почтовый ящик и поспешила домой. Вечером, включив по привычке криминальные новости, пока муж нежничал с обессилевшим после кварцевания котом, Надежда опять узрела на экране поднадоевшую уже физиономию Александра Каморного. Дело о пожаре в ресторане пополнилось новыми обстоятельствами. Установлено было совершенно точно, что сгоревший мужчина — это Веретенников Анатолий Викторович, бизнесмен, директор фирмы «Телус». Показали интервью с женой покойного — Несчастная женщина с запавшими глазами, кутаясь в черный платок, как будто ее била зноб, с тихим голосом пробормотала. «Все у нас было хорошо. то ли всегда был спокойный, серьезный очень, работал много. Только в последние несколько месяцев стал он хмурый, все молчит. Спал плохо, кошмары его мучили. Как подменили человека, как будто сглазил кто». Не в силах дольше выносить такое издевательство над горем бедной жены, Надежда протянула было руку, чтобы выключить телевизор, как на экране снова появился Каморный и говорил долго, хорошо поставленным голосом. Смысл его речи заключался в том, что никто, ни сослуживцы, ни жена Веретенникова абсолютно не представляет, почему он сделал с собой такое. Но он, Александр Каморный, проводит свое собственное журналистское расследование, И только с его помощью телезрители поймут и выяснят все подробности страшного преступления, потому что пожар в ресторане связан с последующим убийством в Голден-Холле. И он, коморный обязательно это докажет. А когда будет иметь на руках неоспоримое доказательства то обнародует их в своей программе криминальных новостей. «В общем, наше шоу не кончается. Оставайтесь с нами», — резюмировала Надежда. Надя... — Мы спать сегодня будем ложиться? — недовольно спросил муж. — Мне завтра рано. И вообще, ты слишком много смотришь телевизор. Это вредно, плохо будешь спать. — Я буду плохо спать, — изумилась Надежда. — Ты прекрасно знаешь, что сплю я отлично, и такая чуша, которая вещает в своих новостях противной коморной, меня сна не лишит.